Второе. Жизнь от малого к большому. Классификация. Мы в общих чертах рассмотрели развитие организмов, огромный путь, проделанный ими за три с лишним миллиарда лет. Все немыслимое многообразие живых организмов, окружающее нас сегодня, выросло из микроскопических пробионтов. Но хотя, как ни странно в это поверить, у решительно всех организмов были общие предки. Чем дальше, тем более разделялись пути, которыми животные и растения пришли к сегодняшнему состоянию. Наука, изучая мир, не могла, разумеется, обойти животных и растения. Кажется, что мир природы слишком огромен. Но на то и существует наука, чтобы можно было разобраться даже в очень сложных вещах. Когда предмет слишком велик, самый надежный способ освоить его – это разделить на части, естественно, различные по каким-либо признакам, чтобы изучать их сначала по отдельности, а затем в совокупности и взаимодействии. Такое разделение называется классификацией. И идет по принципу от общего к частному, от малого к большому. Система классификации живой природы выглядит так. Царство, отделы, классы, отряды, семейства, роды, виды. Подробно вы будете их рассматривать на уроках биологии. А сейчас мы обратим внимание лишь на самые общие различия. попутно сопоставляя узнанные с уже знакомой картиной развития живой материи. Разберем для начала царства и отделы, а также частично рассмотрим классы. Царство делятся прежде всего на два надцарства – доядерные и ядерные, не имеющие ядра и имеющие ядро, а всего царств пять. Доядерные царства это предклеточные и предъядерные. К предклеточным относится всего один отдел вирусы. Слово вирус переводится как яд. Это переходная группа между живой и неживой природой, причем вирус не достиг состояния клетки. Это всего лишь молекула, покрытая белковой оболочкой. Вы не раз встречались с вирусами грип. Корь, оспа – все это вирусы. Царство предъядерных – это уже клеточные организмы, состоящие из одной клетки, не имеющей ядра. К ним относятся отделы бактерий и сине синезеленых или цианобактерий. С бактериями тоже знаком каждый. Это и возбудители ангины, и молочнокислые бактерии, которые питаются сахаром, содержащимся в молоке, тем самым превращая его в простаквашу. Второе над надцарство – ядерные, они же эукариоты, включают три царства – грибы, растения и животные. Грибы не делятся на отделы, вернее, составляют один отдел – грибы, совпадающий с царством. Растения делятся на отделы – водоросли – Сборная группа отделов – лишайники, маховидные, папоротниковидные, хвощевидные, плауновидные, голосеменные, покрытосеменные. Покрытосеменные, в свою очередь, делятся на классы – двудольные и однодольные, а остальные отделы на классы не делятся. Последнее царство — животные, наиболее разнообразные. Оно включает следующие отделы и классы. Отдел простейшие, классы корненожки, жгутиковые, инфузории. Отдел кишечно-полосные, классы гидроидные, медузы, полипы. Отдел плоские черви, классы ресничные и ленточные черви. Отдел круглые черви, класс круглые черви. Отдел кольчатые черви – классы малощетинковые и многощетинковые. Отдел моллюски – классы брюхоногие и створчатые. Отдел членистоногие – классы ракообразные, паукообразные, насекомые. Отдел хордовые – классы ланцетники, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, Млекопитающие. Млекопитающие или звери – весьма разнообразный класс. Как видно из названия, одна из особенностей этих животных – выкармливание детенышей молоком. Историческое развитие млекопитающих шло в трех направлениях, потому существовало три подкласса – яйцекладущие, сумчатые и плацентарные. Однако в процессе естественного отбора выжили высшие млекопитающие, плацентарные, так как только у них рождались достаточно крепкие, развитые детеныши. Яйцекладущие же и сумчатые вымерли на всех континентах, кроме Австралии. Человек тоже является млекопитающим. Если рассмотреть по приведенной схеме классификации людей, Получится следующая цепочка. Царство животные, отдел хордовые, класс млекопитающие, подкласс плацентарные, отряд приматы, семейство гоминиды, род человек, вид человек разумный. Можно еще добавить подотдел позвоночные. Приматы это в основном высшие обезьяны. Семейство же гоминиды, включает человека и вымерших ископаемых людей – пятикантропов, неандертальцев и, вероятно, некоторых ископаемых высших приматов типа австралопитеков. Различие между человеком и, например, кошкой начнется только на уровне отряда – отряд хищные, семейство кошачьи, род кошки. Все домашние кошки произошли от ливийского подвида дикой кошки. Кошачьи – это не только домашняя дикая камышовая кошки, рысь, но и пума, гепард, леопард, тигр и другие весьма крупные кошечки. Собаки тоже хищные, но это уже семейство псовые. К псовым относится енотовидная собака, Волк, шакал, писец, как ни странно, обыкновенная лисица, и это далеко не весь список.